Глава 173. Предложение королевы драконов. Как и Сальма, королевство Дельфрен тоже пало, только Суля сумел остановить вторжение, черт подери. Падение двух государств обсуждалось во дворцовом конференц-зале. Самой шокирующей новостью дня был феодал Сальмы в Энделе де Бране. Маргрей брани Маргрей в имел два сдержимого телосложения, острые глаза, белый волос и больше напоминал воина, чем дворянина. В ответ на его крик все кинули взор на большую карту, покрывающую стол. Открытая карта показывала столицу нозана В дополнение к грубому топографическому расположению в ней были указаны позиции названия городов-соседей, которые отмечали двумя черными квадратами. Третий черный квадрат поместил на границу Нозана с империей Херакум. Вероятность нападения с трех сторон со временем увеличивается. Выражая свои опасения, Фаргус поглаживал свою белую бороду, после чего скрестил руки. Король Аспару вздохнул и покачал головой. Услышав сказанное, даже слепец заметил бы волнение на лице принцессы Лили. Нам действительно повезло, что Аркун оказался здесь сейчас, и если бы не он, мы узнали бы о вторжении империи Хераку слишком поздно, что привело бы к краху нозана Все это с припонятой бровью проговорил отец Арианы Дилан. Стоявший слева от меня принц Родана Секта выразил свое согласие с Диланом. Из-за этого мы все собрались, однако существа прямиком из мифов и легенд, способные превзойти тысячи солдат. Мир поистине велик. После того, как Секта высказал свое мнение, он сначала посмотрел на Фирофисуротто, а затем на меня. Кажется, что Фирофисуротто закрытыми глазами игнорировала беседу вокруг нее. Однако вскоре у нее на лице появилась улыбка, а ее длинный хрустальный наконечник хвоста начал качаться из стороны в сторону. «По-моему, место, где живут люди, это лишь одна часть мира». Проговорив это с угрожающей улыбкой, она слегка открыла глаза, и расположившийся на другом конце стола, принц Секта громко сглотнул слюну. Получилось так, что слова Ферфисуроты разрушили иллюзию, что люди были в центре мира. Становилось ясно, что она собиралась сказать. В ответ на давление с ее стороны, Понта спустилась с головы и обернулась вокруг моей шеи, имитируя шарфик. Ферфисуроты ответила на реакцию Понта озорным смехом, прежде чем указать на три черных квадрата на карте. Почему бы нам сначала не убрать парней, занимающих эти места? Я, Уиликсвим и бронированный Аркон можем позаботиться о них, а потом встретить другие силы уже совместно. Хоть командующие из человеческих лагерей были явно шокированы ее грубым контуром стратегии, эльфы бросили свой взгляд на карту, как будто это казалось что-то близкое к хорошему плану. С такими существами, как Короли Драконов, отсутствовало необходимое в создании сложных стратегий. Скорее, основное внимание должно уделено тому, как вовремя переместить остальное войско в нужное место. Если бы мы знали еще одно существо, которое могло бы хорошо использовать широкомасштабные атаки, Как Ферфисурот и я, наиболее эффективной стратегией было бы вытеснить противника, а затем добить остатки сил. Однако нынешнее расположение противника доставляло нам некие сложности. Все посмотрели на меня, когда я поднял руку, чтобы указать на настоящую проблему. Враг – это нежить, а поскольку она может появляться из тел убитых ее существ, стоило бы поскорее расправиться с ней. Однако, если Ферфисурот и я используем силы внутри городов, это будет означать смерть всем живым. Как показало предыдущее использование навыка Небесного Рыцаря, не было бы преувеличением сказать, что я могу уничтожить целую армию нежити. Лично мне не хотелось слишком часто использовать эту способность, но наш численный недостаток означало, что у меня отсутствовал выбор. Однако выходная мощность была настолько огромной, что тонкий контроль над ней оказался невозможным, и мне приходилось выпускать всю выплескивающуюся энергию наружу. Вероятно, все было так же, как и для двух королей драконов. Дилан кивнул в мою сторону и положил белый кусочек мела сбоку от стола. Это правда. Укрывающихся выживших будет нельзя спасти, если Аркун и Ферфисурота сама сравнят столицы павших стран с землей. Старейшина Фаргу заговорил, как только Дилан закончил свой монолог. «Хм, если вы хотите стереть соседний округа с карты, это не станет проблемой, как только нежит будет истреблена». Расстроенный король Аспару присоединился к разговору, когда Фаргус начал посмеиваться. «Такой поступок обеспечен. Я бы никогда не пошел на это. К тому же недоверие и антипатия к эльфам должно искорениться». Фаргус улыбнулся в ответ на слова короля. Однако Дилан, который стоял рядом с великим старейшиной, снова заговорил. «Великий старейшина Фаргус, пожалуйста, научись предупреждать, что ты шутишь. Это на будущее для построения хороших отношений». После этого он обратился к Лили, которая с тревогой наблюдала за парой, что пыталась успокоить ее своими улыбками. Возвращаясь к прежней теме, чтобы не допустить увеличения числа нежити и раздор городов, мы должны заманить врага на открытое пространство. После того, как неприятель окажется там, где нам нужно, мы сможем развязать наши самые мощные военные единицы. Когда Дилан выложил свой план, он разместил на карте два белых квадрата, один напротив столицы Сальмы, а другой перед столицей Дельфренд. Однако принц Секта выразил свои сомнения на этот счет. Если враг нежить, ей не должно быть делать до осаждения крепости. Она должна инстинктивно преследовать живых. Однако эта нежить получает инструкцию от Империи Хираку, сомневаясь, что враг будет двигаться в наших ожиданиях. Дело нахмурился в ответ на комментарий принца и положил еще одну черную фигуру на карту. Искусство создания и манипулирования нежити – значительная угроза жизни. Однако, поговорив с другими по этому поводу, я пришел к выводу, что противник не имеет полного контроля над нежитью. Дилан остановился на мгновение, чтобы оценить реакцию каждого. Глаза каждого были сосредоточены на нем, и Дилан продолжил. Духи, контролирующие нежит, становятся сильными ночью и ослабевают в течение дня. Эльфы отреагировали так, как будто это факт, который можно считать само собой разумеющимся, а полулюди Гуэмон и Чиома кивнули друг другу. Однако люди были равномерно удивлены. У меня оказалась та же реакция, как и у всей человеческой части, но, к счастью, мой шлем скрыл этот факт от всех. Дилан ждал, когда все успокоятся, прежде чем продолжить объяснение. Однако я слышал, что нежить, которая напала на этот город, делала это только днем, а ночами просто бродила около стен. Основываясь на этом странном поведении, я считаю, что полный контроль ночью невозможен. Возможно, это связано с их количеством, но результат одинаковый в любом случае. Принсекта слегка кивнул, немного добавив от себя. Пусть даже кто-то теряет контроль над своей огромной армией каждые полдня. Если он сможет направить ее к определенному направлению, создание стратегии невозможно. Лучше заманить их в ослабленном состоянии, а затем уничтожить. Затем принц секта указал на белые части, которые Дилан разместил на карте. «Раз вы говорите, что враг растет в количестве, мы должны выдвигаться как можно скорее. Разделим наши силы и атакуем Сальму и Дельфренд. До сих пор молчавший король Аспаров решил высказаться. «Если мы разделим наши силы, тогда как мы будем защищать мое королевство?» «С точки зрения короля, свержение Хераку необходимо, но все будет напрасно, если его собственная страна рухнет под вторым вторжением». Дилан снова посмотрел на карту и медленно кивнул, немного раздумав на этот счет. «Все должно быть в порядке с силами, которые у нас в наличии. Даже если они снова поведут войск в атаку, они не могут прибыть мгновенно. Кроме того, принц Тайрува должен вернуться с собранными силами лордов. Этого достаточно, чтобы продержаться во время осады». Он искал компромисс между двумя предложениями и нашел. «Я не против. Нет возражений». Представители трех фракций согласились с Диланом, после чего тот показал мне свою блистательную улыбку. «Аркун, я должен попросить тебя завтра использовать магию перемещения». Неудивительно, что это донеслось из его уст. Я уже решил заняться поездкой туда и обратно, но была небольшая проблема, о которой мне пришлось всем сообщить. «Я не против переместить войска своей магии, но сложность в том, что у меня нет воспоминаний о Дельфренди и Сальме». Как вы знаете, моя магия перемещения не может быть использована, если я не знаю местоположение. Глаза Дилана округлились, когда я указал на серьезную проблему. Движение наших сил в каждую из столиц может быть достигнуто только одним способом. Потребуется день или два, чтобы добраться до каждого города, а еще около 4 дней для подготовки солдат. Я посмотрел на карту и проследил маршрут от Сули до Лариса от Сальмы, а затем сделал то же самое для Рио в Дельфрен. По идее, я мог за один день сгонять туда и обратно, но только в одну столицу. «Можно ли подготовить армию в течение одного дня? Я не хочу отдавать врагу столько времени». Дилан нахмурил лоб и начал что-то пересчитывать в своей голове. Ферфисурота, которая молча смотрела в пол, внезапно встала с улыбкой на лице и скрестила руки таким образом, чтобы подчеркнуть ее изящную грудь. «Так есть способ сделать это? Нет?» – она наклонила голову в сторону и спросила с нежной улыбкой.